Глава двадцатая. Денис вернулся в СИЗО. Его привели в камеру человек на двадцать. Дали сверток со свернутым одеялом, тонкой подушкой, показали место. Он сел, сверток положил рядом. Задумчиво рассматривал новые хоромы. Потом встал, подошел к металлической двери и постучал. Открыл контролер. «Чего тебе?» «Здесь должна быть библиотека, я читал. Мне туда нужно». «Вот так прям приспичило сильно». «Да, сильно». «Ладно, спрошу у начальника, у следователя твоего, можно ли тебя туда пускать?» «Из дурки вообще привезли. Еще спалишь там все». «Нет, я книги не поджигаю. Да и нечем мне, вы могли бы догадаться». «Странный ты», — заключил контролер и закрыл дверь. «Через час пришли другие обитатели камеры». Кто-то с допросов, кто-то с прогулки, кого-то использовали для работ. «Гляньте!» — удивился крупный мужик. «Пацана какого-то привели!» Денис поднялся, поздоровался, сказал, как его зовут. «Денис?» — с иронией спросил пожилой мужик с массивным лицом, со свежими шрамами. «А чего тебя к нам? Мест других, что ли, нет? Тут обвинение серьезное. А ты, наверное, такое страшное преступление совершил, шоколадку в магазине спер». «Нет», — ровно ответил Денис. «Шоколадку я не брал. У меня две статьи — покушение на убийство и убийство. Покушение на известную тележурналистку, убийство известного телемагната». «Ты так шутишь?» — в тишине спросил мужчина со шрамами. «Нет, все правда». «Нифига себе, пацаненок!» — выдохнул кто-то. Зимцов шел по коридору, хотел посмотреть, как устроили Дениса. «Вячеслав Михайлович!» — обратился к нему контролер. «Там ваш этот, которого из дурки привезли, просится в библиотеку. Ему вообще можно?» «Нужно!» — ответил Слава. «Насчет дурки бросайте в эту ерунду разносить. Психиатрическую экспертизу проходит большинство заключенных. У Василевского серьезное обвинение. Это было необходимо. Он совершенно нормален. Сообщаю на всякий случай». «На тот случай, чтобы тут не было никаких издевательств, парню 18 лет, любые развлечения со стороны заключенных и персонала будут иметь жестокие последствия». «Понял, уж и спросить нельзя». Контролер открыл дверь камеры, и они увидели такую картину. В центре у стола сидел Денис и что-то чертил на листке бумаги ручкой, которую ему дали. Объяснял что-то. Остальные взрослые и немолодые мужчины внимательно смотрели и слушали, как в школе на уроке. «И все», — сказал Денис. «Тесноты не будет, если мы так сделаем. Появится ощущение простора и воздуха. Это один из классических принципов архитектуры». «Слушай», — произнес мрачный сокамерник. «Ощущение свободы. Ты нам нарисовать не можешь?» Каждый человек свободен, ответил Денис, в любой ситуации Внутренне свободен, разумеется А в остальных отношениях все в той или иной степени ограничены и зависимы Добрый день, произнес Слава Ничего, что я прервал ваше интересное занятие Денис, я пришел посмотреть, как ты устроился Хорошо, сказал Денис Мама приехала? Завтра приедет «А что вам сказали по поводу моей психиатрической экспертизы?» «Мне и сказали, и уже написали. Нормальный ты абсолютно». «Конечно», — улыбнулся Денис. «Но мы там так хорошо обо всем поговорили». «Ты понял, о чем речь?» «Это значит, по всей строгости закона. Если ты хоть как-то не начнешь защищаться, адвокат отказывается с тобой работать». Ты ничего не принимаешь, никакие предложения Что же тут поделаешь, грустно сказал Денис Если нет ни одного обстоятельства, которое бы меня немного оправдало Ни одного Подставили пацана, гады Сплюнул себе под ноги мужчина со шрамами